Глава 5. Последние из ниндзя. С утра пораньше, ещё до того, как корабельные склянки пробили 8, пассажиры фрегата Память Азову взялись перегружаться на огромный колёсный пароход Дзянькуань, или, говоря по-русски, речная ширь. Вызвано это перемещение было тем, что военный фрегат оказался не приспособлен для плавания по рекам. На речной шири имелась своя команда Так что в число избранных, которые попали на этот ковчег, вошли далеко не все пассажиры Пометея Азова. Изгуи, не взятые в число спасаемых, с грустью провожали взглядами своих более удачливых товарищей. В их компанию вошла свита Цасаревича, его двоюродный брат, греческий принц Георгий, военно-морской десант, которым командовал капитан первого ранга Бауэр, оркестр, полковник Путята и оба драгомана Покатилов и Вахович. Он же Загорский. Несмотря на прохладный день, у князя Ухтомского было прекрасное настроение. Наконец-то путешественники смогут взглянуть на настоящий, не испорченный британским владычеством Китай. Прав Британия, Боже храни королеву, и прочие высокопарные лозунги хороши на холодных северных островах, но здесь в Китае своя королева, она же императрица Цци. и своё представление о том, кто должен править поднебесный и окружающими её варварскими пространствами. После загрузки речная шлейх хлопкой колёсами по воде на полном ходу вышла из залива, направляясь в Кантон, или, как говорят знатоки мандаринского наречия, в Гуандун. От Гонконга до Кантона 85 морских миль, то есть больше полутора сотен верст. Спустя несколько часов быстрого хода Пассажиры увидели, как морское течение окрасилось в желто-бурый цвет, признак того, что пароход вошел в устье Чжуцзян, или Жемчужной реки. В начале речной дельты кораблю пришлось обогнуть так называемый Тигровый остров, для чего он прошел узким проливом, который называется Ху-мынь, то есть Тигровые врата. Как объяснило его императорскому высочеству Путята, остров назвали Тигровым вовсе не потому, что там множество тигров, Хотя, если верить рассказам местных жителей, в старые времена тигров здесь было больше, чем домашних кошек, и они буквально терроризировали добрых желтолицых пейзан, то курицу украдут, то бычка растерзают. Скорее всего, помпезное своё название остров получил от того, что сама его форма напомнила кому-то тигриную голову. Нельзя исключать и того, что тигровыми, то есть ужасными и грозными, местным жителям казались здесьние военные укрепления. которые, впрочем, в середине века легко размятали европейские военные орудия. На горизонте появилась семиэтажная пагода, верный признак китайской земли. Хранимые в пагодах реликвии, вроде зуба Будды или освященных сутр, должны были, по мысли китайцев, защищать здешние земли от бед и напасти. Оставив за кормой пагоду, пароход двинулся дальше, мимо крестьянских полей до которых кое-где одиноко росли рощицы фруктовых деревьев. Наконец, вдали показалась городская стена. Глазам пассажиров явилась столица провинции Кантон, город Гуанчжоу. Город этот для простоты иностранцы часто зовут Кантоном, как и всю провинцию. Наследник созерцал город в полном молчании, и нельзя было понять, нравится ли ему Гуанчжоу или нет. А вот на князю Ухтомского здесьняя столица произвела двойственное впечатление. Ни о какой архитектуре или просто разумной застройке речи тут не шло. Низкие невзрачные дома, кое-где перемежались башнями пагод. Некоторое разнообразие в общую унылую картину вносил лишь недостроенный католический собор. «Что здесь делают католики?» Князь вопросительно взглянул на Загорского с большим интересом озировшего окрестности. «То же, что и везде, занимается празелитизмом». отвечал мистер Васильевич. Обращать людей в христианскую веру здесь одновременно и легко и сложно. Легко, потому что народ здесь веротерпимый и спокойно принимает чужую религию. Сложно, потому что европейцам не доверяют ни власти, ни простой народ. Некоторые китайцы полагают церкви чем-то вроде привилегированных клубов, куда могут попасть только те, кто находится на короткой ноге с иностранцами. Ухтомский предположил, что, вероятно, Гуаньжоу очень древний город. Мне особенно отвечал мне старый сич. Ему чуть больше 2000 лет, да и то по легенде. По китайским понятиям возраст не самый почтенный. А что говорят археологи? по любопытству у Князь. Коллежский советник отвечал, что археологи ничего не говорят по той простой причине, что археологии в Китае нет. Попытки иностранных учёных изучать материальную историю Поднебесной пересекаются сдешним правительством, которое находит тысячу ризонов, чтобы чужеземцы не копались в их священной земле, не дай бог, выкопают что-нибудь не то. Таким образом, археологию китайцам прекрасно заменяет мифология. Между делом Загорский заметил, что Кантон относится к тем провинциям, которые особенно не любят чужеземцев. Например, принц Бонапарт, ещё будучи французским подданным, так и не добился аудиенции у издешнего виц-короля. Такой же отказ получил и прославленный адмирал Гамильтон. Почему же нас встречают с распростёртыми объятиями, по любопытству укнясь? Нестор Васильевич отвечал, что на этот счёт есть разные теории. Одна версия состоит в том, что мы такие же азиаты, как и сами китайцы. А другая Другая объясняет ружский феномен гораздо проще. С китайцами нам ещё удаётся просто потому, что мы лучше. Ухтамский засмеялся, потом внезапно приумолк и о чём-то задумался. Тут Загорский заметил, что у соседнего борта стоит солдат. Штабский витан стоял спокойно и никаких знаков не подавал, но Нестор Васильевич понял его неподвижность совершенно правильно. Что матросу Пусть даже и музыканту делать в такое время на верхней палубе. Его место внизу с товарищами. Калижский советник, неторопливо флонируя, направился к левому борту, встал на расстоянии вытянутой руки от солдатова, почти не размыкая губ, спросил: "Что-то случилось?" Я проерел команду по проходам. Также не шевеля губами ответил штабс-капитан: "Один китаец показался мне подозрительным. Почему?" Флиетист немного помедлил. Слажно сказать определённо. Может быть, потому что он более суетлив, чем прочие товарищи. И кажется, со страхом ждёт момента, когда мы сойдём на берег. Загорский думал недолго, потом велел солдату не спускать глаз с подозрительного китайца. Если тот сойдёт на берег, незаметно проследить за ним. Как проследить? удивился штабс-капитан. Я же не могу просто так сойти на берег. А если репетиция? Если я буду на борту в этот момент, скажите мне, я сам за ним пойду. Если меня не будет, просто уйдёте в самоволку. У командования вы наверняка на особом счету, за вас заступятся. СолдатОВ ничего не сказал, но лишь отошёл в сторону. Загорский лишний раз подумал, как всё-таки удобно работать вдвоём. Не было бы солдатава, пришлось бы ему самому рыскать по проходу и экшаться с китайцами, пытаясь что-то выяснить. Но человек это, как говорят британцы, команда. Один другого всегда прикроет. Может быть, напрасно он в этот раз не взял с собой Гонзалина. В конце концов, его можно было выдать за китайскую услугу. То есть за того, кем он на самом деле и является. С другой стороны, мог ли он вообще взять Гонзалина? Когда Загорский сообщил помощнику, что отправляется в Китай один, в глазах китайца блеснула ярость. Так это один, прорычал помощник. Почему один? Я не отпущу господина одного. Как хочешь, с напускным безразличием сказал Загорский. Только, во-первых, кроме Китая придётся поехать ещё и в Японию, Гонзалин поморщился. А во-вторых? Во-вторых, надо будет лететь до Гонконга на воздушном шаре. Помощник переменился в лице и больше к этой скользкой теме не возвращался. Коллежский советник знал о его панической боязни высоты, а Гонзалин знал, что он об этом знает. Видимо, по идее у китайца надулся и до выхода хозяйки из дома не желал с ним разговаривать, полагаю, что тот специально подстроил полёт на аэростате, чтобы не брать с собой его Гонзалина. Теперь Загорский стоял за 8.400 вёрст от Петербурга и смотрел, как на речной волне качаются сплетённые из тростника плавучие дома. которых окопашились чумазые дети. Были ли это пришлые племена вроде народности шуэй, разновидность китайских водных цыган? Или на лодки перебрались и здешние парии, которым не находилось уже место для жизни на твёрдой земле? Загурский сказать не мог. С некоторым страхом наблюдал он за маленькими детьми, которые в любой момент могли оступиться, упасть в воду и стать жертвой прожорливой речной стихии. Короче, матери, кажется, заботились об их безопасности. Каждому китайскому дитяти привязывали к туловищу куски дерева, которые могли бы держать ребёнка на поверхности, пока крепкие их мамаши, орудовывавшие вёслами на корме, не выловят своих отпрысков из воды. Около 4 часов вечера параход наконец причалил к пристани. Китайские военные суда, стоящие тут же, салютовали приветственными залпами. Загремела музыка, которая любому иностранцу показалась бы дикой и насилующей ухо, но соскучившийся по Китаю Нестор Васильевич воспринял её как звуки райских арф. На причале теснились толпы черноголовых желтолицых китайцев, для иностранца все на одно лицо. Однако коллежский советник мог не только выделить тут индивидуальные черты, но и родовые особенности тех или иных малых племён во множестве заселяющих Поднебесное вместе с главной китайской народностью хань никакой вражды эта толпа не выказывала и вела себя гораздо более смиренно, чем подобная же толпа в любой из европейских стран тем временем телохранители проложили в толпе дорогу процессии генерал-губернатора Ли Хунчана сей могущественный китайский чиновник поднялся на борт парохода, поддерживаемый из двух сторон своей свиты Для разговора его с Стасаревичем были призваны оба драгомана: Вахович, Загорский и Покатилов. Беседа проходила в обстановке традиционной китайской церемонности, которую безуспешно пытался развеять наследник, но ритуал есть ритуал. Ситуация немного развеялась, когда подали вино и сладости. Китайская делегация истолковала это как окончание официальной части. В течение некоторое время генерал-губернатор, совершенно удовлетворённый, покинул речную ширь. Перед тем как спуститься на берег, он обратил свой взгляд на Нестора Васильевича и что-то спросил у него по-китайски. Загорский в ответ сложил руки перед грудью и слегка поклонился китайскому вельможе. Что он ему сказал? Негромко спросил князь Ухтомский у Покатилова. Покатилов несколько секунд играл желоваками, потом нехотя произнёс. Он сказал: и вы подлинный знаток китая. А что тот ответил? Не унимался князь: "Что ты вроде гниз заслуживаешь столь высокой аттестации?" С этими словами недовольный Покатилов откланялся. Спустя пару минут он несколько нерешительно приблизился к Загорскому, который стоял у борта парохода с интересом глядел, как удаляется прочь процессия генерал-губернатора. Нестор Васильевич слегка покосился на коллегу, но ничего не сказал. По лицу его никак нельзя было определить его настроение. Оно казалось строгим, но безмятежным, как это бывает у китайских архатов. Вот только черты этого архата были самые, что ни на есть европейские. «Интересный старик», — откашлившись, проговорил Покатилов, имея в виду Ли Хунджан. Загорский кивнул, да, интересный, а еще очень умный и хитрый. Покатилов согласился, это верно. Неумные и нехитрые не поднялся бы на такие высоты в китайской иерархии. Бывает, кому-то высокий чин достаётся только за родственные связи, но генерал-губернатор пост практически. Здесь никто за него его работу не сделает. Загорский, по-прежнему не глядя в сторону собеседника, слегка улыбнулся, кажется, соглашаясь с умозаключениями более молодого коллеги. Тут Покатилов набрался храбрости и сказал: — Вы меня простите, великодушный господин Загорский? Тут он испуганно сбился и быстро проговорил. — Я хотел сказать, господин Вахович, то есть вы понимаете, я был бестактен и груб. Я сожалею о своем поведении. Нестор Васильевич повернулся к нему. В глазах его плясали чертики. Сбитый с толку покатил и фумолк. — Ей-богу, не стоит об этом, — весело сказал калежский советник. — Я уже обо всем забыл. Тем более, что я понимаю вас как никто другой. Китайский язык, который мы избрали своей профессией, дело настолько сложное и тонкое, что любой синолог испытывает к коллегам вполне понятное недоверие и ревность. Я и сам иногда гляжу на какого-нибудь тридцатилетнего юношу и думаю: "Да что он может понимать в китайском языке и китайской культуре? Ведь он наверняка иероглиф ли этой иероглиф от цзиу не отличает". И Загорский засмеялся так непосредственн и открыто, что смущённый Покателуш не смог удержаться и присоединился к нему. Скоро после того, как Ли Хуньджан покинул пароход, колёса его заработали, он поднялся несколько выше по течению и причалил возле острова Шамянь. Остров этот был своего рода выделенной резиденцией для европейцев, не желавших жить в гуще китайских туземцев. Со остальной частью города остров соединялся двумя каменными мостами. На мостах этих имелись ворота, которые закрывались по ночам, преграждая на остров всякий доступ, причём не только для китайцев, но и для иностранцев тоже. Примерно через полчаса после того, как речная ширь причалил к Шамяню, Загорского отыскал штаб-капитан солдат. Оказалось, подозрительный китаец из пароходной команды, а его звали Сунь Вэй. Воспользовался суматохой, которая воцарилась по прибытии генерал-губернатора Иуска изнул на берег. Штабс-капитан последовал за ним. Чтобы не быть заметным в азиатской толпе, он заранее приготовил себе простую китайскую одежду и обзавёлся конусообразной соломенной шляпой, которую носят на юге Китая. Шляпа эта полностью скрывала его лицо, и понять, что это европейец, можно было только специально под неё заглянув. Сунь Вэй дошёл почти до центра города, потом занырнул в небольшую харчевню Стабс-капитан последовал за ним. К счастью, харчевня была забита народом, так что на него никто не обратил внимания. Ему удалось сесть неподалёку от столика, где сидел Сунь Вэй. Спустя пару минут к тому подсел другой китаец, и началась какая-то негромкая беседа. О чём беседа? Нетерпеливо спросил Нестор Васильевич и тут же разочарованно махнул рукой. Ах, да. Вы же не знаете китайского. «Но хотя бы внешность этого второго описать вы можете?» «Ну и какая же у китайцев внешность?» — развел рукаем штабс-капитан. «Маленький, желтый, черноволосый, узкоглазый». Тут он осекся и на миг задумался. «Впрочем, — сказал он неуверенно, — мне показалось, что он как-то отличается от прочих». «Все китайцы отличаются друг от друга», — заметил Нестор Васильевич. «Просто иностранцы этого обычно не видят». — Да, но этот отличался и от всех других китайцев, — возразил Солдатов. — У него был другой загар, более, что ли, светлый. Он был не такой желтый, как остальные. И еще мне показалось, что он какой-то скользкий, что ли, в общем, непростой человек. Министр Васильевич кивнул. — Это любопытно. — Будем считать, что вылазка штабс-капитана прошла не зря. За рабочую версию примем предположение, что мы имеем дело с заговорщиками. И он Загорский, кажется, даже знает, зачем они встречались. Зачем же, спросил солдат. Недавно стали известны ближайшие планы цесаревича. Его высочество сегодня вечером собирается инкогнито посетить остров Хонам, на котором расположен древний буддийский монастырь и полюбоваться тамошними достопримечательностями. Стапс капитан посмотрел на Загорского весьма внимательно. "Господин дорогоман, полагает, что покушение может состояться прямо сегодня?" "Ну, я просто не исключаю этого", отвечал Нестор Васильевич. "Во всяком случае, мы должны быть ко всему готовы. Должен сразу предупредить, что дело нам предстоит нелёгкое. Я постараюсь осмотреть окрестности монастыря до приезда его высочества, а вы сопровождайте его на максимально близком расстоянии. Так близко, насколько это Позволительно этикетом. Позволительно, отвечал солдат. Наследник отправляется в монастырь инкогнито, так что не будет особых оснований разгонять вокруг него публику. А я снова являюсь в образе праздношатающегося местного жителя. Так они и сделали. Когда Цасаревич и сопровождающие его лица инкогнито вступили на территорию монастыря, Загорский уже вполне освоился на местности. На его счастье, подход к монастырю был очищен от всякой растительности, кроме совсем молодых фикусов Гин-Кго, в юной золотистой кроне которых не спрятался бы и скворец. Здесь напасть на русского царевича было бы весьма рискованно, если вообще возможно. Следовательно, наблюдательный пункт надо было устраивать прямо на территории монастыря, и так, чтобы видеть, куда направится августейший гость. Конечно, гипотетически убийца мог прятаться в одном из монастырских строений. Теоретически убийцей мог быть даже монах. Однако представить себе буддийского монаха, который пусть даже за очень солидную плату сделается наёмным убийцей, Загорский не мог. Да и Сунь Вэй встречался явно не с монахом. Все буддийские монахи бреют волосы, а у того была чёрная шевелюра. Кроме того, он незаметно пробежался по павильонам монастыря. И нигде не ощутил никакого беспокойства или напряжения, а коллежский советник очень доверял своей интуиции. И роднее всего убийца явится снаружи. Митро Васильевич приглядел себе место на старом баньяне, с которого отлично можно было видеть не только сам монастырь со всеми строениями, но и окрестности. Более всего его беспокоила густая крона прихрамовых деревьев. Если он сам сумел так удобно тут устроиться, что помешает сделать то же самое и убийце. Загорский, прячась в зеленой глинцевитой листве, покрывавшей дерево широким плотным слоем, высмотрел мощный гинг-го, с которого вполне можно было нанести разящий удар. С него едва ли была видна вся территория монастыря, зато она находилась ближе к пути, по которому непременно пойдет цесаревич. Золотая листва гинг-го была спокойна, лишь изредка трепетала она от налетавшего ветра, но это ничего не значило. Баньян, на котором сидел Загорский, со стороны тоже выглядел необитаемым. Хороший шпион может спрятаться даже в домашнем фикусе, что уж говорить о таких гигантах, как Гинкго. Тем временем цесаревич со свитой под видом обычных иностранцев показался на горизонте. Войдя в монастырь через горные врата, наследник направился к царям четырех сторон света. Было заметно, что устрашающие владыки вселенной произвели впечатление на будущего русского самодержца. Не исключено, что он распознал в них родственников. Если все королевские дома Европы в родстве между собой, почему бы у русского царевича не оказаться родичем и в других местах земли? Когда наследник русского престола оказался на центральной дорожке, ведущей к главному павильону с красными стенами и зелёной крышей, обсаженный мелкими, как ящерицы-драконы, Загорский напрякс. Именно этот участок дороги, самый длинный и открытый, представлял, на его взгляд, наибольшую опасность для Цасаревича. Конечно, если он успеет добраться до ближайшего павильона, там он попадёт под защиту Будд трёх времён, изображения которых хранятся в храме. Осталось только добраться. Листья на огромном гинкго зашевелились, бросая солнечные блики. На миг почудилось, что дерево все усеяно лепестками сусального золота, но мираж длился недолго. Из листвы почти по пояс высунулся человек в черном ифу. Голову его закрывал капюшон, но область глаз была не загорелой. — Светлое лицо, — успел подумать Нестор Васильевич, наводя на это самое лицо свой револьвер. Если бы позже Загорского спросили, почему он опоздал с выстрелом, он бы и сам не знал, что ответить. Наверное, он просто не ожидал, что убийца выберет столь экзотическое оружие. Он ждал чего угодно: винтовки, арбалета, даже отравленного дротика. Но когда в занесённой руке блеснула под солнцем круговая зазубренная сталь, Нестор Васильевич понял, что с выстрелом он опоздал. Смертоносное оружие японских синоби, стальная звёздочка сюрикен, уже вспороло воздух, отправляясь в своё убийственное путешествие. То, что случилось дальше, было за пределами человеческого сознания. Коллежский советник нажал таки на спусковой крючок, вот только перед этим он чудесным образом успел перевести револьвер в сторону Цысаревича. Если бы сейчас увидели бы люди из охраны Цысаревича, да хоть бы тот же штабс-капитан солдат, не от сомнения, они просто оцепенели бы от ужаса, поскольку револьвер Загорского, казалось, смотрел прямо на Винцено Новополомника. Греннул выстрел, и пуля, двигавшаяся со скоростью неуловимой глазом, свистнула в 3 футах от лица Церевича, сбиваясь со смертельной траектории сюрикен. Если бы подобный фокус попросили произвести цирковому артисту, скорее всего, он бы спасавал. Более того, второй раз, вероятно, он не дал бы и самому Загорскому. Однако подлинный мастер, как известно, руководствуется не разумом, а И даже не подчинён обычным физическим законам. Его ведёт инстинкт, развившийся в интуицию, которая превращает мастера в почти сверхъестественное существо. Конечно, всему есть своё материалистическое объяснение. Загорский в своё время учился стрелять по тарелочкам, то есть стрелять не туда, где находится объект, а туда, где он ещё только появится. Впрочем, если бы была пасмурная погода, никакой инстинкт и никакой навык бы не помог. Сюрикена бы не было видно. А так он сверкнул на солнце, грех не попасть. Впрочем, ни о чем таком не думал Нестор Васильевич. Убедившись, что цесаревич жив и здоров, и даже, кажется, не очень понял, что произошло, Загорский навел револьвер на убийцу, но тот уже нырнул в листья и быстро, как обезьяна, спустился вниз. Калежский советник не стал тратить время на спуск, он просто прыгнул с высоты двух сажений, мягко приземлился, опершись руками о землю. Впереди мелькнула черная ифу. Загорский бросился следом. Убийца вынырнул через задние врата монастыря и кинулся в лесные заросли. Понимая, что преступник вот-вот уйдет, Нестор Васильевич вскинул револьвер и выстрелил ему вслед. Тот повалился в кусты. Спустя несколько мгновений туда же нырнул Загорский. Враг сидел в зарослях прямо на траве. Правая рука его висела плетью. Нестор Васильевич попал. Он поднял голову, глянул на калежского советника с ненавистью. Левая рука его нырнула за пазуху. — Стоять! — скомандовал Загорский по-китайски, направив на него оружие. Тот замер, не сводя с врага внимательного взора. — Руку! — сказал Загорский. Убийца медленно вытащил левую руку. Правая, окровавленная, по-прежнему свисала плетью. Однако Загорского это не обмануло. — Одно движение, — сказал он, — и прострелю вторую руку. Убийца издевательски осклабился. Загорский стоял в паре шагов, не сводя с него глаз, нос. — Поговорим, — сказал Нестор Васильевич. — Кто вы такой и почему решили убить русского царевича? Убийца молчал, все так же насмешливо глядя на Загорского. Тот вздохнул. Значит, говорить не желаем. Молча глядел врага еще раз, потом внезапно сказал. — То ничего. Раненый вздрогнул, несмотря на всё своё самообладание. Нистор Васильев шкёрнул. Похоже, он попал прямо в цель. "Вы не китаец, а японинец", заметил коллежский советник. "И не просто японинец. Бледная кожа, высокий болевой порог, фантастическая ловкость, сюрикены и, наконец, татуировка клана Ига у вас на предплечье". Убийца судорожно одёрнул задравшийся рукав на раненой руке. Загорский же продолжал, как ни в чём не бывало. Я бы сказал, что вы ниндзя, синоби, заметил он задумчиво. Сказал бы, если бы не знал, что все ваши братья были уничтожены ещё до того, как упразднили самураев. Врак перестал улыбаться. Были разгромлены большие кланы, сказал он по-китайски с евандом акцентом. Но само племя синоби живо. Нельзя запретить дождь и ветер. Нельзя запретить жару и стужу. Точно так же нельзя запретить и синобей. Можно только сделать вид, что их больше нет. Загорский кивнул, соглашаясь. Для крадущихся лучше, если их будут считать исчезнувшими с лица земли. Тем эффективнее будет их работа. Если бы он, Загорский, предполагал, что противостоять ему будет японский шпион, он бы подготовился гораздо лучше. Тот факт, что ему сегодня удалось сорвать убийство цесаревича — это чистое везение. — Да. Сколько ни готовьтесь, синоби во мне одолеть, презрительно отвечал ниндзя. У меня не действует правая рука, но я могу задушить вас одной левой. Митро Васильевич отвечал, что это не так просто, как может показаться. Но однак рисковать он не намерен, и по такому случаю собирается отстрелить доблестному синоби левую руку, а также прострелить ему колено. После этого, вероятнее всего, их шансы в бою уравняются. А о чем же может мечтать благородный муж, как не о честном поединке?» Ниндзя некоторое время смотрел на него снизу и вверх. Определить выражение его глаз было нелегко. «Вы злой человек», — наконец проговорил он. «Или хотите показаться злым?» «Злым и жестоким?» Загорский выслушал эти слова с непроницаемым лицом, потом сказал. «Ниндзя — не политики, у них нет своих целей. Они всегда кому-то служили». К кому служите вы? И кому нужна смерть русского царевича? Синобей молчал, презрительно глядя куда-то поверх головы коллежского советника. Послушайте, сказал Загорский сурово. У вас есть два пути. Первый вы продолжаете молчать, и я отдаю вас в руки китайских властей, сообщив, зачем вы сюда явились. Вы знаете жестокость китайцев. И знаете, что из японца они вытянут все жилы. Вас ждёт долгое и чрезъезычайно мучительное умирание. Может быть, они ничего от вас не добьются, но муки ваши будут ужасны. На вашу голову всё равно пойдёт позор, потому что на родине вас будут считать предателем, и имя ваше будет предано проклятию, уж я об этом позабочусь. Второй путь. Вы отвечаете на мои вопросы, и тогда я Нет, отпустить я вас не могу, потому что вы всё равно будете под отцу бить, с аревеча. Но я дам вам возможность спокойно и безболезненно свести с счёты с жизнью и сохранить лицо перед членами клана и тем, кто вас нанимал. Синоби молчал. Я даю вам минуту на размышление, сказал Загорский очень серьёзно. Если по истечении этого срока вы не начнёте говорить, я выполню своё обещание. Не надейтесь на свою силу и ловкость, не мечтайте меня одолеть. Прежде чем отправить вас в полицию, я прострелю вам и левую руку, а заодно и обе ноги. Вы будете не более страшны, чем улитка ползущая по склону. Нинзе поднял на него тёмный взор. Мне не нужно ваше разрешение и не нужно ваше снисхождение, сказал он. Судьбу Синоби решает только он сам. Нинзе мгновенно сунул руку за пазуху, и в руке у него блеснул небольшой узкий нож. Загорский отпрыгнул в сторону, думая, что ниндзя митьнет нож в него, но тот коротким движением взрезал себе горло. Секунду он сидел неподвижно, словно каменьев. Затем горло его раскрылось, и оттуда пузырясь потекла тёмная кровь. Напоследок ниндзя ещё как будто силился что-то сказать, но силы оставили его. И он упал навзничь на твёрдую и чужую землю, негостеприимную и так не похожую на землю его родины.